С длинными загнутыми назад рогами и диковатым взглядом, один за другим выбирались из хлевов и шли за вожаком рамой, и Мауледал понять остальным мальчикам, что хозяин здесь он. Он колотил буйвола в длинной отполированной бамбуковой палкой и сказал одному из мальчиков, по имени Кия, что проедет дальше с буйволами, а мальчики пусть паут коров без него и ни в коем случае не отходит от стада индийское пастбище это сплошные камни кусты пучки жесткой травы и неглубокие овраги по которым разбеается и прячется стадо буйволы обычно держатся вблизи болот где много ила